Оглощенный своими домами, Геон весьма рассеянно слушал немного безвязный болтовню милашки Мари, но вдруг наступило молчание, и он спустился на землю. Будущая мама, сломленная усталостью последних дней и ночей, проведенная в ожидании цокота копыт, внезапно заснула с насаженным на вилку куском сладкого пирога. Приложил палец к губам, гион сделал госпоже Терье знак «Молчать», потом осторожно встал, взял спящую женщину на руки. Поднявшись по лестнице, он положил свою такую доверчивую ношу, которая прижалась к его плечу, на раскрытую постель. Но когда он собирался уйти, Мари издала жалобный стон, в то время как ее руки на ощупь искали его. Геом улыбнулся и наклонился, чтобы поцеловать ее в приоткрытые губы. «Я вернусь», — прошептал он. Но она этого и слышать не хотела. Может быть, она не так уж крепко спала, поскольку, вздохнув, произнесла «Раздевайся и иди ко мне!» Склонившись над ней, он прошептал, «Это было бы неразумно! Ты изнурена, сердце мое, и я тебе только помешаю!» «Не, не!» — простонала она, — «мне холодно без тебя! А ты так хорошо умеешь меня согревать!» Милашка Мария потянулась, и умоляюще взглянула на него. «Тебе не стыдно?» — сказал он, смеясь. полумертвой и на седьмом месяце беременности ты хочешь еще заниматься любовью?» «Да». «Так вот не рассчитывай на это. Я хочу тебя согреть, но только не таким образом». Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «О, Гийом!» Если очень осторожно, нет, Плутовка, слишком велик риск для тебя и для ребенка. Я сейчас приду к тебе, но хочу, чтобы ты спала. Она была такой усталой, что почти не сопротивлялась. Едва Гийом растянулся подле нее, как милашка Мари заснула, пристроившись, словно в гнездышке на его руках, положив голову ему на плечо. Он еще долго не спал, слушая ее ровное дыхание и думая о той ответственности, которая ложилась на него. В конце концов он все же закрыл глаза и присоединился к своей спящей подруге. Было уже поздно. Наступились вдохнуть аромат теплых и благоухающих сумек Кузен Теофил в изобилии беспорядочно насажал между своим домом и речкой пионы, левкой, восточный мак, тюльпаны, молочай, а также пучки странного пурпурного укропа. На берегу реки камыш еще не цвел, но водяные лилии уже показывали кончики своих желтых острых носиков. Действительно, сад на Алонде представлял собой достаточно хорошую уменьшенную копию Эдема, сделанную, чтобы очаровать двух влюбленных. Прижавшись к Гийому, Мари с полуопущенными веками вдыхала запахи сада, смешанные с более резкими запахами воды. После этого дня любви и отдыха счастье милашки моей почти полностью стерло, как это бывает у детей, тягостные часы, прожитые, чтобы его достичь. Счастье Гийома было менее завыпчивым. Он слишком хорошо знал, что надо было принимать решение и что наступил момент поговорить об этом. Затем у него осталась бы одна ночь, чтобы ее убедить, но следующий день ему надо было возвращаться в дом на 13 ветрах, где его ждало важное дело. Обняв покрепче свою подругу, он повел ее в беседку, увитую англициниями, которая находилась у воды, настоящую прохладную гостиную, предназначенную для отдыха от тяжелого летнего зноя. В этот вечер здесь было восхитительно.